Порядок был такой, что командиры должны были дежурить на КП дивизии. Уже не помню, что было написано насчет этого в уставах, но это наверняка тоже неинтересно. Я просто хочу пояснить, почему оказалась в тот день на КП дивизии, дежурила в свой черед. От дежурив, возвращалась в медсанбак примерно в час дня. Вот к КП до мецербата, до окраины деревни, было километров 5 с небольшим. Дорога одна, не петляла, так что при всём желании заблудиться невозможно. Справа тянулось редколесье, слева болото. Стоял октябрь, я уже говорила, но погода выдалась тёплая, ясная. Я специально подчёркиваю, всё произошло в час дня, при ясном небе. Это мне до сих пор Ну, не то чтобы не даёт покоя, но кажется каким-то неправильным. Мне всегда казалось, уж если такое бывает на самом деле, то они, ну, эти, словом, им как бы полагается появляться после полуночи в сумерках. Об этом столько написано. Так, вроде бы полагается. От кафе я отошла примерно на километр, когда услышала сзади машину. А вскоре она меня и догнала. Обычный козлик, то есть легковой газик повышенной проходимости. Виллисов мы тогда еще и в глаза не видели, их стали привозить позже. Я сошла с колеи на обочину. Колея была узкая. Машина остановилась. В ней был только водитель, прекрасно помню, с треугольничками в петлицах и пехотными эмблемами. Вот сколько точно было треугольников, как-то не вглядывалось. Лицо обыкновенное, знаете, типичное, как принято говорить, простецкое физиономия славянская. Такое, как бы поточнее, из весельчаков и болагоров, подвыси держинная и яко я моторный. Отнюдь не первый парень на деревне, просто весёлый и незатейливый. Вот, кстати, что любопытно, хотя и не имеет отношения к той истории. Именно из ребят с такими лицами, с равным успехом получались и настоящие герои, и последние шкуры. Но это не имеет отношения к той истории. В общем, лицо у него было простое, типичное, располагающее, улыбка хорошая, белозубая, и все зубы здоровые, белые, отличные, хоть колючую проволоку перекусывай, как кто-то любил выражаться. Наверное, я тогда чисто профессионально обратила внимание на зубы. У нас на факультете была и стоматология основы. Вот. Он улыбнулся так открыто, беззаботно и спросил совершенно непринуждённо: "В расположении, доктор?" Я его не помнила, но подумала, что он мог меня где-то видеть прежде. Или просто проявил солдатскую смекалку. Знал, что в деревне на окраине стоит медсанбат, и куда же ещё шагать врачу, как не туда. Питлицы у меня были, естественно, медицинские. Одна шпала это уже не военфельдшер, это уже доктор, той свой врач. Я в ответ э, не то чтобы кивнула, а так неопределённо пожала плечами. Всё же какая никакая а военная тайна. Расположение отдельно взятого воинского подразделения, то есть метсанбата, тогда с секретностью было строго, все уши прожёживали. Да и основания были. Нельзя всё списывать на время и шпионаманию. Да что там далеко ходить моим девчонкам, пришлось однажды перевязывать самого настоящего диверсанта, нерца, нерусского предателя. Руко ему прострелили особисты, когда брали Шофер покивал с понимающим видом, потом сказал «Садитесь, доктор, довезем в лучшем виде». Или как-то иначе он выразился. В общем, сказал какую-то банальность, но не пошлость, нет, какую-то банальную прибавудку, мол, доставим в лучшем виде, домчим с ветерком и колокольцами. Я собиралась к нему сесть, не особенно и раздумывая. Не хотелось тащиться пешком в такую даль. и подозрений на его счет у меня в общем не имелось. Завезти меня куда-нибудь не в ту сторону он не мог. Дорога, повторяю, была одна-единственная, тянулась вдоль болота. Разведгруппы немцев, что приходили с той стороны за языком, вели себя иначе, никто из них не стал бы в одиночку раскатывать на машине средь бела дня. Служила я почти год, была обстрелянной в самом прямом смысле. В кабре у меня был ТТ, словом, Никакой опасности. И ведь так бы я к нему и села, знаете, что помешало? Шлевка. Шлевки это две кожаных петли, на которых к обура подвешивается кремню. На одной у меня распоролся шов. Я давно заметила, но всё не собралась починить. И как раз, когда я шагнула к мошне, шов разошёлся окончательно. Кабура вдруг провисла на одной петле. В первую секунду показалось, что кабура вообще оторвалась и падает. Я чисто машинально схватилась за неё, посмотрела на ремень, и так уж получилось. Видела теперь водителя как бы из косa краем глаза, боковым зрением. Это был уже совсем другой человек. Пожалуй, и не человек вовсе. Зрачки у него стали вертикальные, как у кошки. У людей таких не бывает. И зубы теперь были какие-то другие. Не клыки, нет, но не могу вам вразумительно объяснить, в чём была странность. Но в тот миг мне стало совершенно ясно, что зубы у него не те, не человеческие.